Евгения Банько. Диарея Виаторум. Понос путешественников. Глава первая. Гауки. Передо мной стоит нетривиальная задача. Мне предстоит познакомить вас с персонажем, который должен, если не восхитить, то хотя бы немного вас заинтересовать. Задача на самом деле сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сотворение героев из искр и талой воды требует определённого уровня профессионализма. Здесь, как мне кажется, очень важно не увлечься и не начать творить персонажа по своему образу и подобию. Дело в том, что я не то чтобы интересно или скучна, как многие творческие девы, я скорее заурядна. А чтобы сочно и захватывающе отобразить заурядность, необходимо обладать особым дарованием, коим я, как вы, наверное, уже заметили, конечно же, не наделена. Вот почему я решила воспользоваться древней, затасканной, но по-прежнему действующей уловкой и начать плясать от противного. Я создам своего воображаемого антипода. Прежде всего, мой вымышленный голем будет сухощавым господином неопределённого возраста, сильно поредевшими, когда-то, видимо, тёмно-русыми, а может, даже тёмно-каштановыми волосами, обрамляющими громадную почти во весь череп лысину». Соглашусь, начало так себе. Не слишком-то располагает к восторгам и мало что говорит о самом герое. Но, но моё любимое слово. Надо же было с чего-то всё начать. Подождите, возможно, следующая деталь заинтересует вас больше. Почти все пособия для начинающих литераторов рекомендуют начинать повествование с интриги. Не буду вас обманывать, Её у меня нет. Собственно, вся интрига обозначена ещё в названии. И добавить к ней мне нечего. Ввиду этого продолжу статическое описание персонажа. А, -а, -а. О май годес. Какая я тупая. Его же надо как-то назвать. Ладно. Пусть его зовут Челангола или Манасия, потому что он первенец. Первый и основной персонаж, явившийся на суд взыскательного читателя в этой ужасающей своей лиричностью трагикомедии. Прошу обратить внимание на слово «трагикомедия». Оно подразумевает, что, несмотря на все драматические сюжетные перипетии, В конце концов, слушателя ожидает счастливый финал. Все умрут, а Манасия останется. Шучу, разумеется, никто не умрёт. Все будут жить вечно и счастливо в тени благоухающих глициний, услаждаясь щебетом птиц и сорбетом. Так вот, я продолжу. Обильное отсутствие растительности на голове моего главного героя частично компенсировало окладистая, ухоженная борода, увенчанная пшеничными, завитыми усами. Разумеется, она появилась у Монассии не сразу. Борода росла постепенно вместе с плешью, проходя все стадии развития, от аккуратной, небольшой эспаньёлки до Кропоткинской обильно тронутой сединой лопаты. Её широкий, пушистый черенок брал своё начало где-то под квадратными старомодными очками и равномерно спускался на лацканы пиджака. Не стану утруждать вас описанием одежды. Не вдаваясь в подробности, отмечу только, что все вещи на Манасии были непристойно новыми, дорогими, с недурственным вкусом подобранные и идеально, не топорщись, без складок на нём сидели. Да ладно, конечно, его звали Ниманасия. Думаю, многие его знакомые уже давно догадались, о ком идёт речь. Это вполне реальный персонаж, и все события, о которых пойдёт речь ниже, произошли на самом деле. В действительности моего героя зовут Гауки ударение на а Осип Федорович. К тем самым знаменитым гауки он никакого отношения не имеет и в родстве с ними не состоит. Однако его вполне можно назвать настоящей живой легендой. В этом случае это словосочетание вполне уместно. Иногда его употребляют в отношении лиц, которых целесообразнее было бы назвать некогда известными или просто немолодыми, но в случае с Осипом Фёдоровичем оно полностью оправдано. В своё время его внезапное, таинственное исчезновение, о котором пойдёт речь, наделало много шума в столичных окололитературных кругах. Ходили даже слухи, что оно было как-то связано с последним заказом, над которым он работал. что якобы он копнул чересчур глубоко и узнал лишнего. Ну да, обо всём по порядку. В начале 1990-х на самом краю ныне уже не существующей империи в небольшом живописном городке в узком кругу самодеятельных литераторов Гауке знал каждый второй. И пусть не все — Но некоторые считали его необделённым талантом. А почившая в этом году Ася Васильевна, царствие ей небесное, покровительница провинциальных недоинтеллектуалов, находила его даже многообещающим. Когда небольшой городок, расположенный в стороне от глобальных процессов становления новейшей изящной словесности, стал чересчур мал, Для необузданных литературных амбиций тогда ещё юного, длинноволосого Осипа Фёдоровича он собрал хозяйственную клетчатую сумку и отправился на поиски себя. Долгие странствия, наполненные трудными испытаниями и великими подвигами, спустя некоторое время завершились в Малом Казихинском переулке. В Первопрестольной Ося в какой-то мере обрёл себя. Но, опять но, не в том качестве, в котором первоначально ожидалось. Он не стал Прустом или Бекетом. Эжена Ионеско из него тоже не получилось. Судьбой ему была уготована иная, как может показаться на первый взгляд, более заурядная участь. Осип Фёдорович стал безымянным литературным призраком. И, надо отметить, довольно неплохим и даже преуспевающим призраком. Наверняка хотя бы одна или две из выстраданных им книг найдётся в вашей библиотеке. Но не торопитесь их искать на книжных полках. Его имени на корешках вы не найдёте. Да он и сам не хотел бы, чтобы его имя там оказалось. Впрочем, как я уже говорила выше, Осип Фёдорович был действительно хорош в своём ремесле. Гауки не просто искусно имитировал чужие стилистические приёмы и грамматические конструкции, но и само развитие сюжетных линий безукоризненно удерживал в рамках обозначенного заказчиками автора. Однако его «Конько» Всё же были литературные мистификации и фальсификация малоизвестных мемуаров, дневников и писем. Последние полгода Осип Фёдорович трудился над автобиографией такого влиятельного лица, что имя его было предано забвению, незадаром, разумеется, всеми поисковыми сервисами всемирной паутины. Заказчик дабы ускорить сотворение бесценного свидетельства уходящей эпохи, предпринял ряд довольно сомнительных мер. Он выплатил Гауке значительную сумму в валюте, авансом, что, надо сказать, было довольно опрометчиво с его стороны. Вдобавок, стремясь оградить творца от бытовых неурядиц, кои в сущности давно стали тому привычны, арендовал на время осмысления исторического контекста однокомнатные апартаменты, или, правильнее сказать, студию на Ходынке. Её окна выходили на новенький парк, обустроенный за год до описанных в повести событий на месте взлётных полос первого московского центрального аэродрома, того самого, с которого поднялся в свой последний полёт Чкалов, и на котором швартовался ЛЗ-127 с колбасно-молочными королями. Тогда стационарных механизированных приспособлений для причаливания не нашлось. И дирижабль швартовали вручную две сотни широкоплечих красноармейцев. Иосифа Виссарионовича в Белокаменной в ту пору по причине пошатнувшегося здоровья не было. Его супруга писала ему в Сочи. «Всех нас развлёк прилёт Цепелина. Зрелище действительно достойное внимания. Смотрела вся Москва на эту чудо-машину». По свидетельствам кремлёвских врачей, великий кормчий в то время страдал быстрой утомляемостью, головокружением и диареей. Профессор Кипшидзе отмечал в истории болезни пациента номер один что позывы у близкого всем людям зодчего случались до 14 раз в сутки, а по информации из других источников, даже до 20. Генералиссимус неоднократно лечился на побережьях Крыма и Абхазии, придерживался молочно-растительной диеты, однако облегчения всегда имели кратковременный характер. Чудо немецкой инженерии – как назвала дирижабль Надежда Сергеевна в своем письме, погостив в Москве, вскоре поднялась в воздух и отправилась через Ржев, Невель и Кёнигсберг в обратный путь на базу Фридрикс-Хафани. О былом величии первого в СССР гражданского аэровокзала напоминали теперь разве что только название торгово-развлекательного центра и детская прыгалка-лазалка в виде аэроплана, едва видневшаяся в темноте за окном студии. На этом, собственно, можно и завершить знакомство с временным пристанищем моего героя, учитывая то, что уже через минуту Гауки покинет апартаменты, и мы больше сюда уже никогда не вернёмся. Позволю себе только отметить одну важную деталь, а точнее её отсутствие. А именно отсутствие в жизни Осипа Фёдоровича спутницы. Об этом свидетельствовало очень многое. От вопиющих пустых полочек в душевой до непривычного, всепоглощающего безмолвия, нарушенного минутой ранее звуком пришедшего на айфон текстового сообщения об ожидающей у подъезда жёлтой Хёндэ Сонаты. Хотя казалось бы, не глупый Воспитанный, почти не обременённый неврозами и другими характерными его профессии расстройствами и зависимости, вполне себе ещё ого-го, а главное, приемлемо обеспеченный, мог бы кого-нибудь и заинтересовать. Не подумайте ничего такого. В его жизни, конечно же, были отношения, и даже с замужними дамами. Но дальше интрижек всё это как-то так и не зашло. В прошлый раз заказанный заблаговременно таксомотор заблудился и не приехал вовсе. Посему Гауки воспользовался отысканным наспех в интернете новым незнакомым ему агрегатором. Осип Фёдорович рассчитывал управиться со всеми делами за три дня и вернуться домой. Он долго откладывал эту поездку, но дальше затягивать было уже нельзя. Тем более, что всё так удачно совпало. и грядущее начало отопительного сезона, и внезапно свалившиеся на него деньги за ещё не написанную автобиографию. Он всё дотошно рассчитал в предстоящей поездке в далёкий, затерянный на самом краю света живописный городок и, казалось, ничего не упустил. В небольшой чемодан, строго соответствующий установленным размерам ручной клади, Были аккуратно уложены комплект белья, трусы, носки, майки из расчёта на три дня, шёлковая пижама, шнуры, зарядки и стандартный тревел-кит с разрешёнными к провозу таблетками и средствами личной гигиены. Увесистую пачку наличных Гауки бережно разделил на четыре части и рассовал по вместительным внутренним карманам пиджака, и кожаной сумки планшета. Он в последний раз обошёл жилище, вспоминая, ничего ли не забыл, документы, билеты, телефон, деньги, проверил газ, воду, выкатил чемодан в коридор и, выключив за собой свет, закрыл дверь.